По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили 10-12 высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами. «Песчаные корабли! Но ведь их уже нет! Эльма, их не осталось!» «И все-таки это похоже. Их корабли!» Сказала она. «Как же так?» «Власти же их конфисковали, и все разломали. Только несколько штук продали с аукциона. Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить». «Не осталось», — повторила она, кивая в сторону моря. «Живо! Нам надо убираться отсюда». «Почему?» — протяжно спросила она, завороженно глядя на марсианские корабли. Они убьют меня в машину скорей! Эльма не двигалась с места. Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он по техе ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле Он уже два дня возился с его ремонтом Грузовик вроде не на ходу, заметила Эльма Песчаный корабль, садись скорей. Чтобы ты вез меня на этом корабле? О нет, садись, я умею Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль Подставляя кобальтовый парус в вечернему бризу Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его. Есть! И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну Мертвого моря над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных холон, мимо заброшенных пристани из мрамора и меди, Мимо белых шахматных фигурок мертвого города Мимо пурпурных предгорий И дальше, дальше Очертания марсианских кораблей становились все меньше Пока они не помчались за Сэмом Лихо! Ей нос утер Крикнул Сэм А сейчас я заявлю в ракетную компанию И мне дадут охрану Скажи, что у меня не варят котелок